Глава девятая. Аркадий жестоко бы соврал, если бы сказал, что его обрадовало веление старейшин и старейшин вести обоих Делонов на хронолёт. Такие экскурсии мог разрешить только капитан корабля. Аркадий соединился с Кнудсеном и Марией. «Вас ждут в гости на нашем корабле», — сказал Аркадий обоим Делонам после разговора с Кнудсеном. На этот раз они шли по пустой улице. Ветка стояла где-то в её конце. Аркадий удивился, что нигде не видно Дилонов, и хотел было спросить у Рона об этом, но вспомнил, что Дилоны считают интеллектуально неполноценными тех, кто пристает к ним с вопросами, и промолчал. Только высказал свое недоумение Осмодею. Киборг ответил, что чувствует какой-то непорядок и в себе, но не может разобраться, что к чему, его приемники ничего существенного не фиксируют. Бах заметил, что неплохо бы киборгу позаимствовать остроту восприятия у Дилонов, тогда бы он смог без специальных приемников и датчиков самостоятельно вычислить смысл любых непорядков. У киборга обидчивость не была запрограммирована, но Смодей вдруг огрызнулся, что самоусовершенствованием надо заняться людям, а не ему. Все восприятия у него на порядок острее, чем у человека. Аркадий бросил взгляд на склонившего голову Ронну и споткнулся. рона так вытянул шею и так склонил голову налево что она почти падала с плеча нижняя челюсть отвисла глаза потускнели безволосая голова побелела он путался в шаге что то тихонько вывизгивал но еще больше испугали аркадия руки делолона он удлинял их когда хотел в два объявива охватить свою грудь а сейчас они волочились по грунту когти на десяти пальцах каждой руки сухо постукивали по камням Аркадий схватил Рону за плечо и заорал «Что с тобой?». Рона приподнял голову. Ретрансляция мыслей в слова шла неровно, через каждые несколько слов прерывалась. И каждую фразу сильней обычного сопровождало повизгивание. «Не понимаю, у меня ломит кости, мутит. И на временник постоим. Увы, Лана, где он? Пусть он...» Увы, Лана, плелся позади, так глубоко погруженный в мысли, что непорядок в окружающем мире до него не дошел. Он вздрогнул, когда посмотрел на обессилевшего Рону и стал тревожно оглядываться. С двух сторон Зенита сияли по полдневному роскошная Гаруна Белая и нежная Гаруна Голубая. Аркадию почудилось что-то зловещее в ее ласковом блеске. Аркадий перевел взгляд на ручной передатчик. На экранчике возникло встревоженное лицо Кнутсена. «Торопитесь, ковьетки!» Что-то нехорошее вокруг вас, но наши анализаторы пока не дают однозначного ответа. Аркадий потянул каменно застывшего в трудном размышлении Рону, но тот лишь с трудом пошевелился. Бах, присоединив свои усилия к усилиям Аркадия, энергично приказал Делону: "Двигайся, дружище, бери ноги в руки. Да не толкуй мои слова так буквально, это образное выражение. Да чего же вы, друзья, не поворотливы и не оперативны?" Асмодей в эту минуту возился с Ланой. Молодой различник, уяснив себе какую-то опасность, вдруг, как его старший друг, впал в бессилие. Осмодеев взвалил на себя Увелану и побежал вперед. Аркадий с Бахом тянули Рону в полной прострации, волочившего по камням и ноги и руки. Бах крикнул Аркадию «Спеши к и готовь ее в полет, я как-нибудь дотащу этого слабака!» Аркадий оставил Баха с Роной и быстро обогнал Осмодея. Ветка стояла на том же месте, в сторонке покоились два шара Дилонов, недавно конвоировавшие их ронавтов. Аркадий заколебался, пятерым во Ветке не разместиться. Делонов нужно сажать в их шар. Но смогут ли они, обессиленные, управлять своим летательным аппаратом? Аркадий включил ручной передатчик и услышал приказ командира Гермеса. «Пусть, и сланой сядут в шар. Страхую охранным полем. Скорей, скорей!» «В шар сяду я с Роной!» крикнул подоспевший Бах и подтащил Рону к одному из шаров. Рона, протянув длинные руки ощупью, как слепой цеплялся за раскрытый зев шара, но не мог впихнуть свое тело. Сильным толчком Бах вбросил Дилона внутрь и впрыгнул сам. Асмодей проворно влез в авиетку, положил Лану на скамейку. Аркадий вскочил следом и мигом задраил дверь. Голос Кнуцина прокричал «Ко мне!» и прервался, не договорив. То, что совершилось в следующую минуту, Аркадий это сразу понял, должно навеки остаться страшной картиной в его памяти. Приникнув к окну, почти не дыша от негодования, он все же не мог оторвать глаз от того, что совершалось на поляне. Оба шара, и пустой тот, в каком укрылись Бах с Делоном, вдруг затряслись, завибрировали, зазвенели живыми голосами и покатились от ветки. Отдалившись на десяток метров, пустой шар заметался в траве и стал распадаться на части. В воздухе не было ветра, ни одна травинка не шевелилась, а шар разбрызгивала, как взрывом. Не прошло и десятка секунд, как по земле катились, подергиваясь лишь осколки летательного аппарата. Второй шар взлетел, но на первых же метрах полета распад настиг и его. Из шара выпал Рона, его подбрасывало и катало по траве. Он судорожно хватался обеими руками за стебли и камни, но не мог удержаться. Какая-то мощная сила крутила и несла его. Шар, в котором оставался Бах, беззвучно распадался в воздухе. Аркадий судорожно хватал рычаги, нажимал на кнопки, надо было немедленно взлететь и мчаться за гибнущим шаром, чтобы выхватить Баха, пока тот еще боролся за свою жизнь в разваливающемся аппарате. Но авиетка не слушалась команд. Трижды, четырежды, десятки раз давил Аркадий на кнопку взлета, а взлета не было. И остатки шара медленно уносились от авиетки. Шар повернулся в воздухе, и Аркадий снова увидел Баха. Археолог распластался всем телом по боковине шара. Руки вцепились в какие-то обнажившиеся тяги, и провода ноги впились в неровности бывшего пола. Человека трясло вместе с шаром, бросало то вверх, то вниз, то вправо, то влево, а он не отрывался от тех обломков, за которые так отчаянно цеплялся. Остатки шара пропали между деревьями, а затем в чаще синего леса, Вспыхнуло багровое пламя и донесся грохот. Еще спустя мгновение пламя погасло, а крутящиеся остатки двух шаров, словно гонимые бурей, все уносило и уносило в безветренном воздухе, неспособном пошевелить и травинки. И вдалеке от Авиетки, на самом краю поляны, смутно чернело уже неподвижное тело Рина Роны, да в древесной чищебе расплывалось светлое облачко, дымное свидетельство взрыва. До Аркадия наконец дошло, что кто-то рвет его руки, судорожно закоченевшие на пульте. Аркадий услышал молящий голос Осмодея. «Аркадий, пусти к пульту, мы гибнем!»